Глава первая. Апрель 1994 года. Южный Агайо Дэниел Хилл, мужчина 36 лет, сидел в своем офисе напротив плачущей женщины. Часы показывали 14.28. Он поймал себя на том, что поглядывает на них, а это было самым большим нини на психотерапевтической ниве. Никогда не показывай пациенту, что смотришь на часы. Если он почувствует, будто тратит твое время, то в лучшем случае оскорбится, а в худшем поймет, что даже тех людей, которым платят за выслушивание чужих проблем, абсолютно не волнуют эти самые проблемы. И тогда отправится домой, чтобы выпить свой последний фармацевтический коктейль. В нормальном состоянии, Дэниел никогда так не поступал. Сегодня же мозг был перегружен, и кто мог его винить? Истекал последний срок для приобретения нового дома. Вместе с участком земли в 30 акров на юге Западной Вирджинии. Располагался он в окрестностях маленького развивающегося городка в 20 милях от химического завода, который должен был скоро открыться. Больше работы, больше людей, больше денег. Соответственно, и более высокая цена на недвижимость. Он опять украдкой взглянул на часы 14.29. То была самая ненавистная ему часть работы. Он сказал бы, что эта бедная леди даже не дошла до середины своей грустной истории и намеревался прервать ее через минуту. Прошло уже 6 сеансов с Сарой, женщиной сорока с лишним лет, которая сейчас сидела и плакала в платочек перед ним, дойдя, наконец, до предположения о супружеской неверности своего мужа. В любой другой день Дэниел смог бы немного продлить сеанс. Сейчас же будильник на телефоне разразился звоном, от которого Дэниел подпрыгнул. Сара замолчала. «Прошу прощения, я забыл, что поставил будильник». «Ничего страшного, доктор», — ответила Сара. «Я не доктор», — поправил Дэниел. «Не доктор, а психолог со степенью магистра». Дэниел неуклюже усмехнулся по поводу своей академической ахиллесовой пяты. Если бы его жена Нора не забеременела 16 лет назад, то он бы погнался за докторской степенью. Его до сих пор угнетал сей факт. «Наше время истекло?» — спросила Сара. «К несчастью, да. Мне сейчас нужно на другой конец города по личным делам. Мы можем продолжить на следующей неделе». Он подумал, что, наверное, говорит почти как ее лживый муж — ирония не скрылась от него, однако в текущих обстоятельствах решил запихать подальше малейший намек на черный юмор. «Спасибо, док. То есть мистер...» «Просто Дэниел». Он улыбнулся, вставая. Сара тоже поднялась и повернулась к двери. «Спасибо, Дэниел». «Лесли запишет вас на следующий сеанс. Когда будете уходить?» Сказал он, прижимая рабочий планшет к жилету на животе. Сара вышла, и Дэниел закрыл за ней дверь. Он опять посмотрел на часы. 14.31. Оставалось 20 минут, чтобы промчаться через весь город и успеть к намеченному времени. Без сомнений, Нора появится там еще раньше, и он не хотел заставлять ее ждать. В средней школе, где она работала учителем, преподавая естественные науки, скоро должны начаться летние каникулы, и она планировала уйти в декрет осенью, сразу после начала следующего учебного года. И хотя Дэниел знал, что ей была ненавистна идея о переводе в другую школу и о потерянных первых месяцев в новом доме, она, тем не менее, поддержала своего мужа, за что он был ей благодарен. Дэниел швырнул планшет на поверхность тяжелого дубового стола и слегка ослабил галстук. Сегодня он надел свою любимую синюю рубашку, жилет и коричневые брюки. Он погрузился в мягкое вертящееся кресло и утомленно выдохнул. Уже шестой год он занимался частной практикой в качестве психотерапевта, и с каждым последующим его клиентская база росла. Он взглянул на дипломы, висящие на стене, затем на массивный книжный шкаф, заполненный томами, посвященными психологии, химии мозга, эмоциональным расстройствам, зависимостям, восстановлением после травм и тому подобному. Дэниел позволил себе пятиминутный перерыв, он его заслужил. После того, как последний за день пациент закрывал за собой дверь, Дэниел всегда расслаблялся на чем-нибудь помягче и даже не мог вспомнить, когда в последний раз поступал иначе. Он зарабатывал себе на жизнь, разговаривая с людьми и выслушивая их, но сам по себе был чрезвычайно замкнутым человеком. Постоянное общение выматывало его, но, по крайней мере, прилично оплачивалось. Еще через 4 минуты он должен встать и направиться в центр города. Дэниел откинулся в кресле и закрыл глаза. Глубокий вдох через нос, выдох через рот. Он почувствовал, как сердце замедляет свой бег. Нервы успокаивались по мере того, как он упорядочивал мысли, контролируя дыхание. Он сфокусировался только на нем и ни на чем больше. Если случайная мысль всплывала в мозгу, то Дэниел сразу же направлял внимание на стабильный поток воздуха, входящий и выходящий из легких. Оставшиеся минуты истекли, И теперь он полностью восстановился, сознание превыше материи. Секретарша Лесли заканчивала работу на сегодняшний день, когда Дэниел с чемоданом в руке вышел из кабинета. «Удачи со сделкой», — улыбнулась она. «Спасибо, Лес. От меня еще что-нибудь нужно?» «Ничего, босс. Желаю хорошо провести выходные», — ответила она, стуча по клавиатуре. По возрасту Лесли уже подбиралась к 50 годам и при этом была превосходным секретарем. В фирме Дэниела она оставалась вторым после него человеком, и он работал вместе с ней последние 5 лет. Она была невысокого роста, однако ни один из клиентов не догадался об этом, так как Лесли постоянно сидела за столом, составляя расписание, выписывая счета, забивая данные. Дэниел не представлял, что бы вообще делал без нее. «И тебе того же». Звони, если понадобились. Он придирчиво оглядел себя в зеркальце автомобиля. Черный BMW 325 с откидным верхом подарила ему жена после первого года его частной практики. Ему понравился бы любой другой автомобиль, подаренный ему норой, но сам факт, что им оказался именно черный бумер, то было вообще прямое попадание. Убедившись, что его светло-коричневые волосы аккуратно причесаны, а в зубах ничего не застряло, и, удовлетворившись увиденным, Дэниел кинул в рот мятную постилку и завел двигатель. Взглянул на дисплей электронных часов. 14.39. Через 19 минут он заехал на парковочную площадку возле адвокатской конторы «Вецель и Вецель». Вспомнил, как они с Норой смеялись над названием. Он его переиначил как «Вексель Вексель». Увидев сейчас их вывеску, он вновь усмехнулся. Нора увидела, как Дэниел подъехал и вышел из своего универсала «Шеви Каприз». Несмотря на шестой месяц беременности, она двигалась изящно, как и всегда. Открывая дверцу своей машины, Дэниел едва не ударил ее в живот. «Боже, Дэниел, смотри, что творишь!» Она инстинктивно отпрянула. Увидев, что он сделал, Дэниел поморщился. «Прости», — сказал он, вылезая из машины и закрывая за собой дверцу. Нора мысленно махнула на инцидент рукой и с трудом выдавила улыбку. Дэниел обнял ее и поцеловал в лоб. «Как себя чувствуешь?» «Чудесно. Девчоночка сегодня очень буйная». Она потерла живот. «Как ты там?» — спросил Дэниел, присаживаясь на одно колено и обращаясь прямо к нерожденной дочери. «Трудный денек у тебя был. Моя нежданная малышка». Нора улыбнулась и окинула взглядом окружающую площадку, проверяя, не смотрит ли кто-нибудь на них. «Нежданная малышка?» — спросила она. «Ну, я думал, как бы лучше выразиться вместо «нежеланная малышка» или «случайная малышка». «Если бы я могла пнуть тебя в морду, не причинив малышке вреда, то обязательно пнула бы», — подразнила она. Дэниел вновь переключил внимание на ребенка. «Не запланированная, но оттого не менее любимая» готова помочь мамочке и папочке купить новый домик в деревне? Мы поедем на юг, на тридцатиакровую фермочку, представляешь?» Дэниел улыбнулся и поднял взгляд на Нору, которая ласково смотрела на своего мужа. «Вставай», — сказала она, чуть покраснев. «Деточка, твоя мамочка думает, что твой папочка сбрендил, потому что решил купить фермочку в Западной Вирджинии. Но мы починим ее и выручим потом за нее денежки». «Ты спросишь, а что такое денежки? Я объясню тебе потом, когда подрастешь». Но расхватила Дэниела за волосы, чтобы поднять его на ноги. Он рассмеялся и выпрямился в полный рост. «Я не думаю, что ты сбрендил, решив купить ферму». Принялась объяснять она. «Я только думаю, что возникнут трудности с переездом на новое место, так как оно находится в другом штате, в целом часе езды от твоего офиса». К тому же, дому нужен ремонт, и он стоит посреди фермы размером в 30 акров, которые сами по себе нуждаются в уходе, не говоря уже о том, что я на шестом месяце». «И как же тебе повезло выйти за кого-то с такими амбициями!» «Напомни про свои амбиции твоей 15-летней дочери, которая будет вынуждена провести летние каникулы на ферме в Западной Вирджинии». «Это закалит ее характер!» Брови норы приподнялись. «Где сейчас Алиса?» — спросил Дэниел. — Я думал, она захочет поехать с тобой. Нора недоверчиво рассмеялась. — Она не хочет в этом участвовать ни малейшим образом. Когда я уходила, она в своей комнате рассказывала по телефону кому-то из подружек про то, какая же у нее ужасная жизнь. — Ты же знаешь, это временно. — Что для нас временно, то для подростка целая вечность. — Я обещаю ей подарить машину на шестнадцатилетие. Поверь мне, все пройдет гладко, — сказал Дэниел. Нора закатила глаза. Дэниел понял, что сейчас ему опять придется изложить свой план в общих чертах. «Мы подписываем бумаги, нанимаем рабочих для крупного ремонта в доме, переезжаем туда на несколько месяцев, недолго наслаждаемся сельской жизнью, в то время как цены на рынке недвижимости продолжают расти. Затем продаем. За это время ты сумела бы подобрать дом своей мечты где-нибудь здесь, если хочешь. Или где-нибудь на побережье, где я предлагаю». «Наша земля окажется очень выгодной, и было бы грех упускать такой шанс. Верю, что наши жертвы окупятся». Нора уже слышал ранее эту речь, но тогда ему лучше удавалось убедить жену. Ей было вполне уютно в маленьком городке, в котором они сейчас жили, и она не имела желания срываться с насиженного места. А мысли о жуках, диких животных, потоки дел по хозяйству и тому подобным казались ниже ее достоинства. Однако же был у нее один секрет – Секрет, о котором она сожалела. Постыдный. Она решила, что такая у нее карма, или, по крайней мере, шанс вернуть жизнь в накатанную колею, не разрушая их брак. Она подумала о Стиве Клемансе, заместителе директора в ее школе, и ощутила прилив стыда. Она была рада перевестись в новую школу. Впрочем, беспокойство не отразилось у нее на лице, и нора обняла мужа. «Ты умнейший мужчина из всех, кого я знаю, и я доверяю твоему суждению». Она поцеловала его. «Вперед!» Нора рассмеялась и разомкнула объятия. «Пошли, давай уже купим нашу ферму». «Давай», — сказал он, последовав за ней к зданию. В офисе адвокатской конторы за нелепо длинным столом для совещаний выседали два человека. Джордж Ветцель, старший, маленький лысый человечек, 60 лет, и Джордж Ветцель, младший, крупный, дородный мужчина с пышной шевелюрой черных волос, вероятно, унаследовавший гены своей матери. Но Ру и Дэниела проводила в конференц-зал молоденькая жизнерадостная секретарша. «Мистер и миссис Хилл, добро пожаловать!» — сказал Джордж-старший, когда оба мужчины привстали в приветствии. «Рады видеть вас обоих!» — поддакнул Джордж-младший. «Вецель, Вецель!» — сказал Дэниел по отдельности, кивая по очереди каждому из них и мысленно потешаясь от своей собственной шутки. Здравствуйте, сказала Нора, дружелюбно улыбнувшись. Присаживайтесь, сказал Джордж старший. Как я и говорил ранее по телефону, все должно пройти почти безболезненно. Всего лишь ряд подписей от вас обоих, и мы покончим с этим делом менее чем через час. Давайте приступим, сказал Дэниел, отодвигая стул для своей жены. Нора осторожно присела, стараясь не удариться животом о неудобный стол. Дэниел сел рядом с ней. «Как поживает малютка?» — спросил у Норы Джордж-младший указал на ее живот. «Малютка?» — спросил Дэниел, приняв оскорбленный вид. Лица обоих Джорджи побледнели. «Э, «Я? А?» — забормотал Джордж-младший. «Дэниел, прекрати!» — проворчала Нора. «Да, я беременна, и она чувствует себя прекрасно!» «Боже!» — воскликнул Джордж-младший. «Меня чуть инфаркт из-за вас не хватил!» Дэниел рассмеялся и пожал плечами. — Ты нарушил главное правило — не указывать женщине на ее беременность, — сказал Джордж-старший, шутливо тыкая сына под ребра. — Мать отхлестала бы тебя твоим собственным портфелем, если бы услышала такое. Прямо перед клиентами. — Верно, Вецели, никогда не тыкайте на слона в лавке, — сказал Дэниел, глядя в упор на них двоих. В комнате повисла тишина, а Нора опять тряхнула головой в ответ на неуклюжий юмор своего супруга. «А бракоразводными процессами вы тоже занимаетесь?» — спросила она, нарушив молчание. Оба юриста разразились хохотом. «Мы присмотрим за вами», — сказал Джордж-младший, сосредоточенно раскладывая бумаги. «Ну и шутники же вы!» Дэниел раскрыл предназначенный ему пакет документов и начал пролистывать. Нора взяла ручку, готовая оформить сделку. «Зеленые просторы? Встречайте нас!» — твердо сказала она. «Примечание. «Зеленые просторы» – популярный американский комедийный сериал второй половины 1960-х, в котором семейная пара переезжает из Нью-Йорка на ферму. Конец примечания.